Глава двадцатая. Дверь мне открыла Линда, подбочинившись и, отставив в сторону правую ногу, она сурово спросила. «А где шлялась? Если полагаешь, что сможешь здесь как родственница бесплатно жить и питаться, то ошибаешься». Я быстро вытащила кошелек. «Вот и я устроилась на работу». «И куда же?» — недоверчиво поинтересовалась хозяйка. Я стала стаскивать смертельно надоевшие за день сапоги. Нашла свою бывшую одноклассницу. Она вышла замуж за богатого человека и теперь шикарно живет. Ей нужна нянька для ребенка. «Ну-ну», — кивнула Линда. «Значит, скоро съедешь?» «Какая тебе разница, кто в чуланчике спит?» — взмолилась я и в ту же секунду почувствовала, как в верхней челюсти запульсировала боль. «В принципе, никакой», — пожала плечами Линда. «Лишь бы ты лавы отстегивала. Ладно, когда расплатишься?» Я пересчитала купюры. «Могу сейчас сразу за четыре дня». «Давай», — прозвучала в ответ. Когда бумажки перекочевали в карман хозяйки, Линда заметно повеселела. «Вот и хорошо», — жмурясь словно сытая окошко, сказала она. «Ступай чай пить, там сайра есть». При упоминании о рыбных консервах я вздрогнула, но Линда, не заметив моей реакции, продолжала. «В принципе, ситуация проста». «Все, кто тут колбасится, приносят с собой жрачку и складируют ее в холодильнике. Такой общий котёл. Мы потом ничего не считаем, просто едим здорово». «Ага», — кивнула я. «Комунно?» «Хоть чего приволоки», — вещала Линда. «Батон хлеба уже хорошо. Если с пустыми руками разок явилась, не беда, но уж завтра подумай о харчах, ясно?» «Наверное, следовало развернуться и бежать к метро, где открыт круглосуточный магазин, но перспектива вновь. Натягивать тяжелые сапожищи, топать по жидкой грязи показалось мне настолько ужасной, что я быстро сказала». «Просто так спать лягу, устала очень». Алинда усмехнулась. «Сказано, чай пей и еду бери, но завтра пополни запасы». «Непременно», — пообещала я и, подхватив сумку, двинулась в сторону чуланчика. А в душе я была уверена, что сейчас свалюсь на раскладушку прямо в джинсах и свитере, но очутившись в крохотном помещении, ощутила голод и решила все же воспользоваться любезным предложением Линды сходить выпить чаю. На кухне обнаружился Вася голый по пояс, он сидел уткнувшись носом в книгу. Привет, сказала я, распахивая дверцу холодильника. Ого, пробубнил Вася. Как дела? Я решила из вежливости поддержать разговор. Ага, все нормально? «Эгги!» — поняв, что Вася не расположен к беседе, я сосредоточила свое внимание на полках и сделала неутешительный вывод. Жадная Линда радушно пригласила постояльцу поужинать лишь по одной причине. «В холодильнике ничего нет, только в самой глубине мирно маячит все та же миска, наполненная сайрой. Но мне совершенно не хочется лакомиться рыбками, в которых с утра искупался кот». Впрочем, следовало выбросить консервы, но я, выудив из миски бакса, поставила ее в рефрижератор. Однако Линда молодец и вежливость соблюла, и ничего не потеряла. Внезапно Вася со стоном потянулся. «Жрать хочешь?» — спросил он. «Возьми булку». «А где она?» «Вон, на часах». «Где?» — удивилась я. «Часы видишь?» «Нет». Вася ткнул пальцем в непонятный предмет, стоявший у стены. Я с большим удивлением уставилась на конструкцию, похожую на гонг. Довольно длинная деревянная нога, на ней болтается круглый кусок когда-то, наверное, ярко-блестящего, а теперь тусклого металла. Сбоку предела на полочка, на которой лежат молоток и буханка белого хлеба. «Что это такое?» — вырвалось у меня. «Совсем свежий», — лениво протянул Вася. «У метро купил, там пекарня есть». «Нет, я про эту штуку на подставке». «Часы!» — Обронил Вася и начал чесаться. «Я принялась изучать прибор. Не могу сказать, что являюсь большим специалистом в области часового дела, но песочный вариант должен иметь колбу, солнечный довольно высокий штырек, вбитый в циферблат, водяной ёмкость с жидкостью. Здесь же была просто круглая железка». «Стрелок нет». Озадаченно сказала я. «Зачем они?» «Как же время узнавать?» «Это говорящий прибамбас!» Хихикнул Вася. «Сам час с минутами назовет. Меня озарило. А, наверное, некий суперсовременный электронный вариант, реагирующий на высказанный вслух вопрос. Никогда до сих пор не встречалась с подобным. Сгорая от любопытства, я подошла к агрегату и, глядя на диск, спросила. «Который час?» Молчание. «Простите, сколько времени?» Снова не звука в ответ. «Ты неправильно ими пользуешься», — сообщил Вася и снова уставился в книжку. «А как надо?» Огу, «Вася!» «Ага». «Объясни принцип работы часов». «Эге». «Вася!» «Ну чего пристало?» — воскликнул хозяин. «Почитать не даешь. «Такая интересная книжка, что и оторваться нельзя» заговорил во мне писатель. «Кто автор-то?» «Здорово пишет», — зевнул Вася. «Мне надо, чтобы хорошо заканчивалось. Никто из главных героев не умер, все живы. А то недавно я читал повесть, там собака погибла. Так я обрыдался весь». «И каков сюжет, столь увлекшего тебя сегодня романа?» Вася чихнул. «Ну, тут такие короткие штуки. Вот это классно. Жарко из кролика». «Интересное название для рассказа. О чем он?» «Ясное дело, кролики», — удивился Вася. «Возьмите одну тушку, разрубите ее на...» Я подошла к хозяину и выхватила у него из рук томик в глянцевой обложке. «Смолякова». «Моя жизнь у плиты — страшный опыт. Матерь божья! Пронырливая детективщица ухитрилась настрогать кулинарную книгу». «Нет, на нее точно пашет бригада. Ну, не может, дорогая Милада, писать обеими руками» правая детектива и левая княжонка по домашнему хозяйству, а уж начало всего опуса просто убийственное. Если женщина, справившая тридцатилетие, не умеет готовить, ей следует удавиться. «Вася, ты читаешь рецепты?» «Да?» — слегка изумился он. «И чего? Это же Смолякова». «Она выпустила кулинарную книгу». «Ну?» Ее не читают!» — Вася покрутил пальцем у виска. «Ты только того!» «Зачем же тогда продают?» «Не для чтения, по ней готовят». «Интересно очень, и не страшно, все живы», неожиданно заявил Вася. «Кроме кролика», — ехидно отметила я, чувствуя, как в душе поднимается совсем не светлая зависть к Смоляковой. «Ох, не зря одна газета недавно поместила статью под названием «Какие книги, такие мысли», и начинался опус со слов. Если халтурщица Смолякова возьмет телефонный справочник, она запросто переделает его в детектив». Похоже, в этой злобной шутке содержится голая правда. Вон Вася самозабвенно читает кулинарные рецепты. «А чего с кроликом?» — вытащил глаза Вася. «Его, на части разрубили и со сметаной потушили», — грустно сообщила я. «Так что не все живы остались в столь полюбившемся тебе произведении с захватывающим сюжетом». Вася сердито захлопнул Томик. «Эки вы, бабы, злые! Лишь бы удовольствие человеку испортить! Чего пугаешь? Смолякова когда-нибудь читала?» «Да». «Скажи, у нее в детективах плохой конец бывает?» «Нет», — признала я. «То-то и оно!» — поднял вверх указательный палец Вася. «Значит, кролик потом оживет? У Смоляковой такая фантазия. живёхоник здоровёхоник окажется». Я, потеряв дар речи, уставилась на Васю, потом, кое-как справившись с собой, попыталась вразумить дурака. «Это кулинарная книга!» «И чё? Рецепты!» Ну. «В ней рассказывается, как суп готовить или жаркое из кролика». Вася скривился. «Отвяжись! Знаю точно, длинноухий воскреснет в самом конце. На последней странице у Мелады всегда так. Кое-кто посмеивается, а мне приятно. Не кролика там съели. Если не читала эту книгу. Чего болтаешь зря?» Я прислонилась к стене. «Интересно, кто в Марко надоумил Смолякову потратить время на кулинарные рецепты? В моем издательстве?» В гуру подступил комок. Арин Виоловой более в Марко нет. Ее изгнали с позором. Но я не упаду духом. У меня почти есть сюжет для нового, захватывающего романа. Напишу его в кратчайший срок. Еще посмотрим, как изменятся лица у марковцев, когда мне вручат главную премию года на международной московской ярмарке. И Куприн тоже станет локти кусать, бросится мне в ноги со словами «Вилка, дорогая, я был неправ». Я, может, благородно прощу мужа, и вернусь домой, но только на белом коне». Перед глазами мигом возникла картина. Сижу на огромном жеребце грязно-серого цвета. Невероятным образом здоровенное животное сумело взобраться по лестнице до нашей квартиры. Дверь распахивается, появляется Олег. В руках он сжимает огромный букет кроваво-красных роз. «Дорогая», — кричит он, — «ты снова со мной». Опустившись на одно колено, он протягивает мне дорогостоящий веник. Я, снисходительно кивнув, пытаюсь выполнить задуманное — въехать в родные апартаменты на белом коне. Но не тут-то было. Жеребец изо всех сил сопротивляется поставленной задаче, он упирается ногами и не собирается наклонять голову, потом, все же опустив морду, выхватывает у Олега букет и принимается с аппетитом жрать розы. Делать нечего, мне приходится спускаться на пол и пинать непослушную тварь. Кулаком в бок, но с таким же успехом можно калашматить пирамиду Хиопса. Перспектива въезда домой на белом коне начинает тихо испаряться. Ругаясь сквозь зубы, я обхожу. Неслуха сзади и машинально отметив, что он кобыла, хватая лошадь за длинный хвост. В ту же секунду масса жестких волос вырывается из рук, раздается характерный звук и прямо к моим ногам падает. Я моргнула, видение исчезло. Ладно, втаскивание жеребца, даже белого, в московскую квартиру — дело хлопотное. Я просто войду домой, держа новую книгу в руках, положу ее перед Олегом и скажу. «Вот, ты обозвал меня графоманкой и фиговой писакой. И из Марка меня выгнали вон, но я знаю одну простую истину. Чем хуже сейчас, тем лучше потом. Нашлись люди, поверившие в Арину Виолову. Понимаешь теперь, какую женщину ты потерял? Променял на... Чего уставилась, словно баран на новые ворота?» ожил Вася. «Хочешь, покажу, как часы работают?» «Да!» кивнула я, избавляясь от неуместных мечтаний. «Никогда до сих пор не встречала говорящий вариант!» Вася потянулся, лениво встал, потом схватил молоток, лежащий около батона, и со всей силы стукнул по железному кругу. Тяжелый, густой звук поплыл по кухне. Он медленно поднялся к потолку и стал дрожа растворяться в воздухе. Я невольно зажмурилась от чего-то, от оглушительного... Бам! Заболели не уши, а глаза. Гул стих. А когда они скажут время? Осведомилась я. Ща! Хихикнул Вася. Слушай! Безобразие! Полетело из-за стены справа. Опять спать не дают. Уже 11.47! 46.34 секунды, мама! Заверещал детский голосок. Обалдели! Сволочи! 11.47! Ровно! Вася сел на табуретку. «Поняла». «Ага», — кивнула я. «Здорово». «Это еще сегодня ихня бабка дрыхнет», — пояснил Вася. «Она вообще кукушкой работает. Часа два потом успокоиться не может. Каждые четверть часа орёт. Уроды, 11.47, придурки, ноль часов две минуты, ну и так далее». «А днем? Вася снова уткнулся в книгу с Маляковой. «Без разницы». — пояснил он. — Часы постоянно работают. Бери батон, не стесняйся. Я принялась хозяйничать, налила воду в грязный и покрытый изнутри накипью чайник, вымыла кружку, сунула в нее пакетик, утопила его в горячей воде, добыла чистую ложку и стала искать сахар. — Песка нет, — сообщил Вася. — Пей так, оно полезней. Рафинат, белая смерть. Я приуныла, запросто могу обойтись без излюбленных многими продуктов, мяса, колбасы, картошки, масла. Все это я способна не есть месяцами. Но вот пить чай, а тем более кофе без сахара, не люблю. Значит, придется обойтись просто водой. Но желудок, как назло, просил чая крепкого и обязательно очень сладкого. Тяжело вздыхая, я повернулась к двери. «Куда пошла?» — спросил Вася. «На проспект сгоняю, там магазин открыт. «И охота тебе пятки бить!» «Не имею ни малейшего желания плестись по грязи», честно призналась я. «Но очень хочется чаю с сахаром». «О, Зенки, попроси», — подсказала Вася. «Толкнись в соседнюю квартиру и поклянчи пару кусков. Ее дверь слева от нас». Обрадовавшись столь простому решению проблемы, я выскочила на лестничную клетку, поискала на стене звонок, обнаружила вместо него торчащие в разные стороны... Проводки легонечко постучала в дверь. Простая, нежелезная створка, обитая дешевым кожзамом, тихонько приотворилась. Я всунула голову в темную прихожую. Зина, это Оля, соседка, можно войти? Ни Единого звука не донеслось из апартаментов. Я, чувствуя себя не слишком комфортно, прошла несколько шагов по невероятно захламленному холлу и увидела комнату довольно большую. Вернее, помещение могло выглядеть просторным, если бы из него выбросить кучу поломанного хлама. Но зачем тут стоят сразу три полуразодранных дивана и четыре еле живых от ветхости кресла? У стены маячило несколько гробов, поставленных на попа. Вернее, это, конечно, были не домовины, а жуткие, срубленные, похоже, топором гардеробы, смахивающие на последний приют индейца. «В детстве я читала книжки о краснокожах, и в одной из них набралось сведений о том, что эти свободолюбивые люди хоронили своих усопших предков в дереве, внутри которого врубалось отверстие. Серые от грязи занавески обрамляли окна на экране телевизора, вернее, на пыль, покрывавшей его, спокойно можно было писать сообщение» некое подобие ковра покрывали пятна, и повсюду громоздились пирамиды из коробок и старых газет. Удивившись степени неряшливости Зины, я пошла по коридору и из-за следующей двери услышала звуки музыки. Ролик снова упражнялся на скрипке. Нежная мелодия проникла в душу. Я прислонилась к стене, покрытой драными обоями, и почувствовала, как по щеке течет слеза. Усталость с широким одеялом окутала мое тело, а музыка — тонкая, нервная лишала последних сил, отнимая надежду.